— Не говори, что я здесь! — прокричала ему вдогонку Катя, но, поняв, что бесполезно, тоскливо оглянулась по сторонам. — За какой же стол присесть? За свой? — Раз уж так получилось, придется Стрельниковой меня потерпеть, — вздохнула она и сняла трубку. — Доброе утро. Редакция газеты «Вчера, сегодня, завтра». Екатерина Проскурина, я вас слушаю. Около семи вечера она оторвала взгляд от монитора и, повернувшись в кресле, тупо уставилась в темень за окном. Как и обещали синоптики, оттепели дождь, зарядивший после обеда, быстро слезали выпавшие накануне тонкое снежное покрывало. Потюнены птички наверняка отмерзли и улетели. «Если интернет не врет, завтра снова похолодает», — отстраненно подумала она, следя за сползающими по стеклу дождевыми каплями. «Согласна с Зиночкой. Терпеть не могу слякать. Уж лучше бы зима». «И без машины плохо», — загрустила она. «Как бы не заболеть при такой погоде. Надо закругляться и вызывать такси». На интервью с деловыми людьми нельзя опаздывать, уж тем более к бизнес-вумен. Этих дам жизнь научила ценить каждую секунду. Быстро закрыв работающие программы, она отключила компьютер и стала складывать в сумку немногочисленные вещи. Как минимум две недели придется поработать, пока Сюткина из Москвы не вернется. А если Росомахина в больнице задержит? Прединсультное состояние при том, что человек уже пережил инфаркт. Ему б в санаторий после выписки. Патюня прав. Если не помогу ребятам, совесть загрызет. Вот только как быть с заданием Ладышева? Застегивая сапоги, раздумывала Катя. Не забыть бы завтра прихватить сюда макасины Чашку любимую притащить. Мелочи разные. Спасибо тебе, Катя. Неожиданно услышала она сверху усталый голос. Спасибо за то, что приняла близко к сердцу ситуацию и вышла помочь. Снова не получился нормальный отпуск. Не по моей вине, извини, я не хотела. — Да что вы, Евгения Александровна! — отмахнулась Катя, пытаясь осторожно сдвинуть с места лапку молнии, в которую угодила тонкая капроновая нить. — Я же все понимаю. И вообще, отпуск у журналиста возможен в двух случаях. Если съедет за три девять земель или как Росомахин загремит по скорой в больницу. Вы не волнуйтесь. Завтра в восемь буду в редакции. Проведу планерку, сдам номер. Сегодня три заметки сбросила на завтра. С большими материалами проблема. Решим, успокоила Проскурина. Послезавтра встречаюсь с директором школы из Ашмян, Его как раз в министерство вызывают. Я вам как-то о нем рассказывала. Уважаемый человек, интересный мужчина, педагог от Бога. Не разучился удивляться и радоваться жизни. В нем самом живет ребенок, а его школа — ну просто образец для подражания. Сама бы в такое поучилась. Может, мы его лучше к февралю, к вечерам, встреч с выпускниками дадим? С сомнением покачала головой Камолова. Можно и к февралю. Спокойно согласилась Катя. Зато интервью с Иванниковой к четвергу сделаю. Реклама ее магазинов, этот материал нам с лихвой на пять лет вперед проплатила. А у человека в воскресенье юбилей, пусть ей будет приятно. Большое развернутое интервью с деловой женщиной, чья фамилия на слуху, персона словом. Она дала согласие. А почему нет? Такие, как она, конечно, стараются лишний раз не светиться, но струнки чистолюбия есть у каждого. Жаль, что тему бизнеса не затронем. Это ее условие. Поговорим о жизни, о своем девичьем. Послала она начальнице, изменяющейся взгляд, и снова продолжила борьбу с заевшей молнией. Например, о теме развода. Если помните, она трижды разводилась. О дети. Кто в наше время решится взять на воспитание двоих детей погибшей подруги? И это при том, что девочка больна от рождения. Да от таких родные родители еще в роддоме открещиваются. А мальчик? В художественной школе все педагоги в один голос трубят, что он чудо природы. Но у кого в 15 лет может быть персональная выставка? Только у Бориса Иванникова. Лариса Ивановна все музеи Европы с ним объездила. Даже сама рисовать стала. Серьезно, призналась по телефону. У нее ведь своих детей не было и быть не могло. Врачи еще в юности приговор вынесли, а тут двое, да еще в сорок пять лет. Удивительная женщина. А черт! Колготки порвала, расстроилась она. Новые. Утром первый раз надела. А. Ладно. Сколько той жизни. Евгения Александровна, у меня тут тема родилась, разогнула она спину. Хочу прошерстить медицинские центры, косметологические клиники, составить и такой мини-рейтинг самых популярных процедур, стоимость сравнить, препараты, с которыми работают. Думаю, рекламный отдел подключить. Хорошие шансы клиентов новых заиметь и старым о себе напомнить. Такой материал будет. Можно даже отдельным приложением выпустить. Стоит подумать. Неплохая идея. Вот только Жорж Санд взяла небольшую паузу и пристально посмотрела Кати в глаза. Я могу расценивать это как отказ от увольнения, только честно. Если честно, Катя уперлась локтем в стол и провела ладонью по лбу. Если честно, то я пока не знаю, что вам ответить. Есть у меня два предложения по работе, вернее, были, так как одно на сегодняшний день уже не актуально. Быстро поправилась она и тут же поспешила успокоить. Вы не волнуйтесь, это не журналистика. Второе предложение от Колесникова. Я вам и раньше о нем рассказывала. А первое? Ты как-то путано объяснила. Первое, ну, как вам сказать, информационные услуги, что ли. В общем, на время отпуска предложили поработать по договору, посмотреть, вдруг я им не подойду, или вдруг пойму, что это не мое дело. Сегодня выяснилось, что не подошла. Вот так, пожала она плечами, но в одном вы правы. Я вряд ли проживу без журналистики. Новые встречи, знакомства, новые идеи, как наркотик. Иногда ловлю себя на мысли, что пропитана всем этим насквозь. Так что, если позволите, я бы с удовольствием продолжала писать для газеты. Ну, это на тот случай, если решусь уйти. Виновато добавила она. Посмотрим. Уклонилась от ответа Евгения Александровна. Позже поговорим. Когда отпуск, догуляешь, да а над темой с медицинскими центрами можешь начинать работу хоть завтра. — Да. Хотела еще спросить о делах семейных. — Евгения Александровна, бросив взгляд на часы, взмолилась Проскурина, Давайте я вам завтра все расскажу. Такси уже под окном. Боюсь, навстречу с Иванниковой опоздать. — Понятно, — кивнула та головой. — Понятно, что говорить об этом ты не желаешь. И машину еще не отремонтировали. Хорошо, езжай. Завтра поговорим.